В субботу он провел наедине со своей музыкой и мыслями. Они колебались туда-сюда, задерживались и ускользали. Но одна постоянно возвращалась. И к вечеру он знал, что требуется сделать. «Придется поговорить с Меликой на чистоту. Нельзя больше позволять ей увиливать. Узная об этом мать, она бы захотела пойти с ним. Это он понимал. Но понимал также, что лучше пойти одному». Если он будет один, Мемель и остальные ничего особенно плохого сказать не смогут. Если что-нибудь пойдёт не так и приведёт к проблемам, лучше, чтобы виноватым они считали только его. Он сможет объяснить, раскрыть карты, рассказать, что Мемель лжёт, и им, по крайней мере, придётся его выслушать. Шибеку они слушать не обязаны, существует разница между мужчинами и женщинами. Он должен понять это и научиться этим пользоваться. Сегодня утром Шебека приготовила ему завтрак. Он поел с большим аппетитом, сообщил, что уходит, но не сказал куда. И вот он уже перед ее домом. Ему хотелось ошарашить Мелику, не дать ей каким-либо образом подготовиться, а действовать внезапно, без предупреждения. Он только не знал, как. Если просто позвонить в дверь, это, конечно, станет для нее неожиданностью, но навязаться к ней в дом он не сможет. А вести разговор на лестнице ему решительно не хотелось. В конце концов ему представился шанс... Он видел, как она ушла с подругой около часа назад, и сейчас появился Али, её сын, идущий с несколькими приятелями. Они расстались на пересечении пешеходных дорожек. Али двинулся к дому один, его друзья скрылись в другой стороне, и их голоса стихли. Михран стоял наполовину скрытый деревом, глядя на беззаботно идущего мальчика. Али, он, конечно, знал, но Эйр был тому ближе и по возрасту, и по интересам. А они давно не разговаривали. Он выпрямился и быстрым шагом пошел навстречу мальчику. Увидев, кто идет, Али просиял. «Привет, Мехран!» — радостно произнес он. «Он, похоже, искренне рад его видеть». «Отлично», — подумал Мехран, его мать явно не рассказывала ему о своих проблемах с семейством Хан. «Это облегчает дело». «Привет, Али. У тебя все в порядке?» — максимально нейтральным тоном поинтересовался он. «Да. А у тебя?» «Можно подняться к вам?» — спросил Мехран, кивая в сторону дома. «Да». Я забыл ключ и немного замерзся, а мама вернется домой через несколько часов. Чтобы придать истории достоверности, он постарался изобразить замерзший вид. Али поверил. «Конечно, можно. Думаю, мамы нет дома, так что поесть тебе не удастся. Ничего страшного. Мы можем посмотреть телек». Когда Али отпер дверь в квартиру, и они вошли, Мехран ощутил волнение. Он не имел представления, получится ли у него задуманное, но чувствовал, что будет, по крайней мере, иметь маленькое преимущество, когда Мелико придет и увидит его сидящим у нее на диване. Если она придет домой одна. В противном случае придется придумывать новый план. Они с Али провели перед телевизором час и немного поговорили об Эйре, о школе и приятелях, но потом беседа сошла на нет. Мысли Мехрана были заняты другим. Если Али не слишком нравилось сидеть молча, то он этого во всяком случае не показывал. Казалось, его больше всего радовало то, что кто-то настолько старше него сидит и смотрит вместе с ним мультфильмы. Возможно, в этом не было ничего удивительного. У всех его друзей имелись братья и сёстры, и единственным ребёнком в семье был только он. Наконец послышался звук ключа в замке. Вот она и пришла, радостно заметил Али. Отлично. Этозвался Михран и резко встал. Он посмотрел на Али с суровым взглядом. Иди к себе в комнату. Али опешил. Почему? Я говорю, иди к себе в комнату немедленно. Али поднял со взглядом Михрана с вызовом. Это его дом, он не намерен никуда уходить. Неудача рассердила Михрана. Он явно не являлся достаточным авторитетом. В то же время ему не хотелось давить на Али сильнее. Он всего лишь невинный мальчик, такой каким он сам был когда-то. Вероятно, в этом и заключается проблема. Его переполняют чувства. Мне надо поговорить с твоей мамой, сказал он более рассудительно. Один на один. Алия не успел ответить, Мелика уже вошла в квартиру. В руке она держала пакет с едой. При виде Михрана она опешила. Что ты здесь делаешь, Михран? Думаю, ты знаешь Он прошёл мимо Али, который застыл на месте и похоже совсем не понимал, как ему следует реагировать. "Али, что случилось?" с беспокойством спросила она. "Я попросил его уйти к себе в комнату", ответил вместо него Михран. "Я знаю, что ты лжёшь", мне подумалось, что ему не зачем всё слушать. Побледнев, она опустила пакет с едой на пол. "Убирайся отсюда, Михран", немедленно Михран покачал головой. Он не сдастся. Ни за что. Моей маме тебе рассказывать не обязательно, но мне ты должна рассказать. Рассказать что? О чём ты говоришь? Я съездил в магазин Саида, в магазин твоего мужа, отца Али. Знаешь, что они там рассказали? На секунду она растерялась. Он видел, что его слова задели её заживо, прорвались через защитную стену лжи. Мелика стояла, не произнося ни звука, словно в надежде, что если она будет молчать, то он сдастся и исчезнет. Ни малейшего шанса. Он чувствовал себя сильнее, чем когда-либо. Нервозность полностью уступила место воле. Если хочешь, я могу рассказать об этом Мелилу. Думаю, ему будет интересно узнать, что твои кузены ругались с Саидом, что они продали магазин через месяц после его исчезновения. Или он уже об этом знает? Может, об этом знают все, кроме нас? Это неправда. Под конец слабо проговорила она, опускаясь на стоявшую возле двери табуретку. Что неправда, Мелика? Она посмотрела на пол, на собственные ноги, потом на сына. Иди к себе в комнату, как он говорит. Олег взглянул на неё с удивлением, но мама. Иди, я сказала, прикрикнула она. Михран чувствовал, что голос её толком не слушается. Зато он обрёл свой. Али скрылся в направлении комнаты, вероятно, он больше никогда не будет так же смотреть на Михран. Мелика встретилась с ней взглядом. В её глазах больше не сквозило враждебность, только горе. Я не знаю, что произошло, Михран, действительно не знаю. Но ты знаешь больше, чем сказала, ведь так? Она слабо едва заметно кивнула. Кто такой Иосиф? Но она сделалась белой, как привидение. Злой человек. Во всем виноват он. Ее глаза больше не выражали горе, вместо этого в них появился страх, гнетущее беспокойство, возможно, даже ужас. Он протянул ей руку, хотел проявить мягкость, и думал, что правда требует этого. «Расскажи мне», — попросил он. За выходные Морган Хансен раскрылся о нити с ряда новых сторон. Но он оказался вовсе не троллем. значительно хуже. Он был любителем радостей жизни, человеком прекрасно умевшим разыгрывать доставшиеся ему карты. Когда она рассказала ему правду о Ленор Трестриде из журналистских расследований, Морган, как она и боялась, предложил вместе поужинать. Теперь, когда они так хорошо друг друга знают и не имеют друг от друга тайн, это ведь будет приятно. отказаться она не могла. Она знала, что ей придётся ублажать его, подтакать всем его капризам и соглашаться на все предложения до конца жизни или во всяком случае до тех пор, пока она останется в полиции. Они ужинали в пятницу вечером в его любимом ресторане Техаский Ланкхор на Сент-Польс-Гаттон, и они-то узнала следующее. Первое он обожает разговаривать, особенно когда немного выпьет. Второе. Он обожает поглощать стейки средней прожарки в больших количествах, а к ним запечённую картошку со сметаной и сыром чеддер. Увидев, сколько он запихнул в себя, она удивилась, что он не располнял ещё больше. Третье. Он любит эль и шумные пабы, особенно в районе Сёдер. По его словам, это лучшее завершение ужина, и он предпочитает сидеть до закрытия. Четвёртое. Он безума от минеральной воды. он подробно рассказал, сколько счастья ему доставляет его собственный сифон. И теперь аналогичный стоит и у неё на кухне. Он попытался подняться вместе с ней, чтобы установить сифон. Но тут ей удалось привести границу на этот раз. Это лишь вопрос времени. Ещё немного, и он будет привычно стоять у неё на кухне и газировать воду. Она знала. пятое. Он обожает торговый центр в пригороде Чисто. Там они покупали оборудование. Ему нравится, что там так много народу, разные культуры со всего мира. Он считал, что это так не по-шведски. Ей приходилось соглашаться, хотя ей всей душой хотелось протестовать. Он решил, что сегодня вечером они пойдут в кино. По воскресеньям он всегда ходит в кино. Отныне и её это, наверное, тоже ждёт. Елена на какой-то фильм в 3D. Она не посмела признаться, что никогда ничего в 3D не видела, иначе он наверняка заставил бы её посмотреть всё, что когда-либо производилось в этом формате. Она пыталась выискать хоть что-нибудь положительное в своём новом друге. Ничего не нашла. Вообще. Так жить невозможно. Она понимала, Ей необходимо чувствовать, что она хоть что-то получает от восхождения на Голгофу, в которое превратилась её жизнь. Пусть самоумалость этого требовала её гордость, иначе можно с таким же успехом просто лечь и умереть. Это ей претило. Надо обрести над чем-то контроль. Они-то решили позвонить Ленарту Стриду. Тогда она, по крайней мере, получит немного денег. Не больно много, она знала, за наводку платят смехотворно мало, но сейчас это было лучше, чем ничего. Ощущение, что она по-прежнему что-то контролирует, казалось бесценным. В нем-то она и нуждалась. Она даст Ленарту имя. Немного, конечно, но ему придется заплатить за него больше, чем он когда-либо платил. Урсула сидела на диване и смотрела телевизор. На диване Себастьяна. Его телевизор. Вместе. Вместе. с Себастьяном. Она оказалась здесь в пятницу после работы, осталась ночевать. Сексом они не занимались. К её удивлению, этот вопрос даже не поднимался. Себастьян без малейших инсинуаций или намёков постелил ей в гостевой комнате. На следующий день он разбудил её к уже приготовленному завтраку. Потом она поехала к себе домой. Она немного поиграла с мыслью не сделать ли то, о чём она говорила коллегам. поехать в Упсулу и устроить бы ей сюрприз. Разве родители так не поступают? Маленькие неожиданные визиты, несколько ни к чему не обязывающих часов, обед и потом обратно. Мысль была приятной, но в жизни она так и не воплотилась. Урсула просто напросто не отважилась. Вместо этого она посвятила субботу уборке, покупкам и стирке, хлопотам, которыми разведенной женщине приходится заниматься в выходные. Сегодня утром она поехала обратно к Себастиану. Он во всяком случае обрадовался её приходу. С ним она съела второй завтрак и отправилась на долгую прогулку после того, как в дверь позвонили двое мастеров. Как утверждал Себастиан, в воскресенье это обходится дороже, но зато они точно приходят. Ему требовалось установить на двери глазок. 1850 крон. Во время прогулки они разговаривали о самых разных вещах. Урсула чувствовала, что отдыхает душой с человеком, с которым может говорить открыто, который знает все о ней и Микки. Ей не требовалось думать перед каждым предложением. Они коснулись расследования, но было довольно очевидно, что Себастьян это дело не интересует и едва ли сможет заинтересовать, по крайней мере на данной стадии. Скелеты, рюкзаки и списки пассажиров никакого интереса для него не представляли. Американка и или откуда, откуда она там прибыла, каким-то образом причастная к убийствам, была ему любопытна, но она тоже мертва. Ему требовались люди, живые люди, травмированные с отклонениями, больные личности, чье восприятие действительности, чья картина мира бросали вызов его собственным. Психика, для понимания которой требовались усилия, натуры, которых другие, желая упростить ситуацию, называли «злыми». Тогда бы он с удовольствием включился в работу, а пока никого такого не появилось. Под конец они очутились в бильярдной в районе Сёдер, поиграли в некий вариант «восьми шаров» по собственным правилам. Урсула выиграла три партии из четырёх. Её удивило, что когда она предложила угостить его в баре пивом, он согласился только на колу. В то время, когда они были вместе, он спиртной пил. Не в настораживающе больших количествах. но не упускала случая, если его угощали. Она вновь заинтересовалась тем, что с ним произошло. Что тебе приснилось? внезапно спросила она. Там в горах. Он посмотрел на неё через стол с удивлением. Она встретилась с ним взглядом, но никакого ответа на свои мысли в его глазах не нашла. Себастьян не смог сдержать улыбки. Если он удивился, когда она появилась в четверг вечером, то это не шло ни в какое сравнение с его изумлением, когда она пришла к нему и на следующий день. Еще осталось ночевать. И теперь этот возврат к прошлому, к неделе, в стуруливан в форме непринужденной беседы. Возможно, ни взгляд, ни тон ее мысли не открывали, но их выдавал сам вопрос. Ей кажется, что их краткая встреча в ресторане Турбазы заслуживает того, чтобы к ней вернуться». Она проявляет интерес к нему. Прибавьте к этому визиты к нему домой два вечера, правда, без секса, но Себастьян тем не менее, а может, как раз поэтому чувствовал будто они медленно-медленно начинают вновь нащупывать нечто подобное их прежним отношениям, пока она не узнала, что он спал с её сестрой. Приятно. Но почему? В своё время Урсула чётко дала понять, что никогда его не простит. Так чего же она добивается? Конечно, развод наверняка расставил все по своим местам, но тем не менее она ведет какую-то игру. Это шаг в изощренной мести? Неужели она задумала ему как-то навредить? Как будто не было, но это было увлекательно. Это самое интересное, что произошло за время всего этого никчемного расследования. — Почему тебе хочется это знать? — поинтересовался он. — Ты обещал рассказать. — Знаю, но почему? Тебе хочется знать. Урсула подняла бутылку пива и отпила глоток. Себастьян изучал ее. Думал, что знает, чем она занимается. Выдумаю эту формулировку. Она знает, что простым ответом, что и любопытно, она ничего от него не добьется. Нужно быть откровенной, спровоцировать его или выдвинуть тезис, который ему пришлось бы опровергать. — Потому что, когда ты вошел в ресторан, не зная, что я тебя вижу... Да, почти с надеждой произнёс Себастьян, когда она замолчала. Похоже, она избрала откровенность. Ему казалось, что он прямо видит, как она подбирает слова. Ты выглядел как человек, потерявший всё, сказала она чуть погодя. Человек, лишившийся всего. Себастьян ответил не сразу. Отлично сформулировано. В принципе, не провокация, и опровергнуть определенно невозможно. Откровенно и, к сожалению, совершенно справедливо. «Когда-нибудь я тебе расскажу», — тихо ответил он. «Точно не здесь и, наверное, не сегодня вечером, но когда-нибудь. Обещаю». У Русула медленно кивнула. Она слышала по его тону и видела по глазам, что она явно недалека от истины, Понятно, что он не хочет рассказывать, сидя на барном стуле под старый шлягер группы Юритикс на заднем плане. Ей тоже не хотелось слушать здесь. Надеюсь, это случится скоро, сказала Анна. Больше никто из них эту тему не затрагивал. Когда они вернулись к нему домой, мастера уже закончили работу, глазок находился в самом центре двери. Они приготовили ранний ужин и поеф отчутились на диване. Себастьян не мог припомнить, когда в последний раз сидел рядом с кем-то, положив ноги на журнальный столик, рассеянно глядя в телевизор. Должно быть, с Лили. "Можно я останусь ночевать?" спросила Урсула, потянувшись к пульту, чтобы отключить прервавшую передачу рекламу. "Конечно. Тогда я только сделаю." Она зацепилась за какую-то передачу о выживании на Discovery. Себастьян осторожно поглядывал на нее краем глаза. Прежние мысли вернулись. «Че она добивается?» «Игра, месть?» Он не знал. «Самое главное, его это не волновало?» Леннард направлялся к стадиону Сёдер-стадион, и когда позвонила Анита, стоял вместе с Бенкой и Стигом в вагоне, переполненном другими болельщиками Хаммербью. Они ехали на матч против Брагги — и он едва слышал ее из-за галдящих фанатов. Чтобы иметь шанс уловить, что она говорит, ему пришлось отойти в конец вагона и крепко прижать телефон к уху. Говорила она быстро, и, похоже, что-то нашла. Немного, но все-таки кое-что. Имя Адам Седерквист. Это сотрудник СЭПа, к которому осенью 2003 года перешла ответственность за дело об исчезновении тех двоих афганцев. Больше она ничего не знала. Остаток разговора она посвятила тому, что собирается прислать счет за обед в ресторане «Меллер Павильонген» и надеется, что он его оплатит и что она ожидает еще дополнительного вознаграждения. Леонард сказал, что посмотрит, что сможет сделать в финансовом отношении, и пообещал перезвонить ей, как только окажется в более тихом месте. В ответ она заявила, что сумма должна быть крупной, поскольку ей пришлось многим пожертвовать, чтобы ему помочь. Леонард поинтересовался, и не возникли ли у нее какие-нибудь проблемы». но она опять ответила, что главное — деньги, и отключила телефон. Приятели посмотрели на него вопросительно, но он объяснил, что это, к сожалению, работа. Они смотрели на него разочарованно, и их лица ничуть не повеселели, когда он секунды позже заявил, что хочет выйти на следующей станции и вернуться домой. Приятели приложили максимум усилий, чтобы его отговорить, особенно Бенке, который провел две недели в Испании и очень ждал возможности пообщаться и посмотреть матч, Едва ли это так важно, что не может подождать, а тут матчи, они так давно договаривались. Так конец Ленар сдался. А сегодня воскресенье, и он едва ли сумеет особенно много сделать, разве что порыться в интернете, на этим можно заняться, когда он приедет домой. Ведь два последних матча он пропустил, а с друзьями старыми приятелями он теперь встречается только когда они ходят на футбол. Они познакомились ещё будучи подростками. Но теперь так занято своими семьями, детьми, девушками и работой, что других случаев не выпадает. Ленард решил, что поработает часок после матча. Особого значения это иметь не могло. На истории с Шебекой все равно, в принципе, поставлена точка. Он уже сообщил с Туре Лиле Даллю, что семья вышла из игры. Вопрос только в том, не сможет ли звонок Аниты вдохнуть в материал новую жизнь. Тогда ему придется найти нечто большее. На одном имени далеко не уедешь. Места у них были на длинной стороне стадиона, неподалёку от поля. Бенки в этом году удалось достать абонементы. Он каждый год обещал организовать их, но в этом году у него действительно получилось. Атмосфера царила прекрасная, матч был отличный, но Ленард непрерывно думал о том, что сообщила Анита. Теперь у него, по крайней мере, есть имя. Конкретный человек, которого можно отследить. Пожалуй, все-таки стоит попробовать. Как только придет домой, он наскоро поищет в интернете. Когда оставалось пять минут, Сигурдсен забил классный гол и весь стадион возликовал. Команда «Хаммербю» победила. И Леннард вопил от радости вместе с остальными. Стигу удалось уговорить его пойти с ними выпить пиво. Он решительно настаивал, что работать уже все равно поздно. И Леннард пошел на компромиссы. два пива, но потом ему надо ехать домой. Получилось восемь плюс несколько шотов, и вскоре алкоголь и горланящие приятели полностью заглушили голос Долга. Ленардт последовал за приятелями на послематчевую вечеринку, проходившую неподалёку от стадиона, и там ему как ни странно удалось не закурить. Правда, в этом едва ли была его заслуга. Он стоял на захламленном балконе у кого-то, кого почти не знал, с незажженной сигаретой в руке, когда Бенке, увидев сигарету, сбил его с ног. В основном в шутку. Но они были пьяны, поэтому Ленард порезал руку о разбитый пивной бокал. Подоспевший стик, разнял их и перевязал Ленарту руку влажным носовым платком. Потом они немного поплакали над тем, как они друг друга любят, хотя в трезвом виде никогда про это не говорили. Около трех пиво. появились вызванные соседями блюстители порядка и выставили всех вон. Около 5 он добрался домой и рухнул в постель. Последнее, что он помнил это необходимость срочно что-то сделать. Что именно он толком не помнил. Когда команда собралась в понедельник, выяснилось, что за выходные ничего, собственно, не произошло. Были получены очень предварительные результаты анализа проб ДНК, взятых у родственников пропавших семей. У отца жены из семьи Торельсон из Норвегии, пропавшей в Тронхейме. У сестры матери из семьи Хакберг из города Евле. И у жившего в Оскарсхамне брата отца из семьи Садерквист, которая, по всей видимости, утонула в Индийском океане. Никаких совпадений с кем-либо из могилов в горах не обнаружилось. Особо большого разочарования это не вызвало, они предчувствовали, что так и будет, а всё, что можно было точно исключить, освобождало время для проработки других версий. Билли сидел за своим столом, когда у него в компьютере взвякнуло. Криминологическая лаборатория собрала в одном файле снимки, которые им удалось спасти из карты памяти. Девяносто три штуки, и теперь он мог его скачать. Зайдя в папку и скачав себе фотографии, Билли принялся их просматривать. Он предположил, что они покрывают время от ранней весны до смерти голландцев. Празднование дня рождения, но не их дочери, а, вероятно, кого-то из детей знакомых, поскольку на следующих снимках девочка больше не появлялась. Еще фотографии с велосипедных поездок, праздников, купания, прогулок, футбольных матчей... Весёлые, улыбающиеся люди. Отдельные фотографии сняты, скорее всего, в доме супругов Баккер. Будни. Последние 37 фотографий оказались интересными. Одна снята в аэропорту Тронхейма. В рамке стоит с рюкзаком на спине перед зданием терминала и улыбается в камеру. На следующем снимке они в горах. На этот раз настал очередь Яна стоять и указывать рукой на горные вершины. как бы показывая куда они направляются. Далее следовали снимки с привалов, ночёвок и разных мест во время пути. Билли отобрал для печати все фотографии с горы, пока принтер работал, перескочил на последние снимки. Фрамки разбирает палатку. Переход в брод через бурный поток. Олени высоко на склоне горы. Вход в долину. На переднем плане Ян пьющий воду из ручья. Последняя фотография. Он выглядит весёлым. Улыбается жене прямо в камеру. Билли посмотрел на дату. 30 октября. День, когда они умерли. На заднем плане простирается долина, с правой стороны маленький домик, а за ним плато, голубое небо и вдали ещё горы. Билли застыл. Он узнал дальние вершины на снимке. Он там был. На плато под ними как раз обнаружили тела. Определить расстояние было трудно, но Билли сказал бы, что Яну и Франке Баккером, чтобы дойти до туда, требовалось около часа. Оставалось жить час, о чем улыбающийся мужчина, естественно, не знал, когда фотографировался. Но это придавало снимку трагический оттенок, и Билли было тяжело на него смотреть. Он уже собирался закрыть снимок, когда его привлекла одна деталь. Дом. Дом. Маленький домик в долине у подножья горы, недалеко от места находки. Находясь там, они искали место убийства, но не нашли, потому что никакого дома там не было. Но 30 октября 2003 года он явно существовал. Билли приблизил на экране эту часть фотографии. Древенчатые стены, труба, маленькая лестница, ведущая к двери. Да вот маленький охотничий домик. Билли встал, зашёл в комнату, подошёл к стене и принялся изучать взятую именно Турбази карту. Место находки было отмечено крестом. Билли уже рассматривал карту причём не один, но ему хотелось перепроверить. Никакого дома на карте в том месте, где он должен был находиться согласно снимку из аппарата Бакеров. Билли подтянул к себе стоявший на столе телефон и снова бросил взгляд на стену. Визитная карточка Матса и Клары, он набрал номер. Клара ответила со второго гудка. Леонард разбудило светящее ему прямо в лицо солнце. Глазам стало больно, и немного помучившись, он извернулся так, чтобы дотянуться и опустить жалюзи, но каким-то чудом умудрился обрушить всю конструкцию прямо на перебинтованную руку. В результате он с воплем выскочил из постели. Полностью проснувшись от боли, он добрался до ванной и выудил из всегда стоявшей там баночки две таблетки Алвидона по 500 мг. Сполоснув лицо холодной водой, он подумал, что следовало принять их перед тем, как ложиться спать. Это обычно помогало от похмелья, но несколько часов назад ему о перспективе как-то не думалось. Честно говоря, тогда он вообще не соображал. Он с любопытством осмотрел повязку на левой руке. Ничего себе, получился вечерок значительно более безумный, чем он предполагал. Из зеркала на него смотрел мужчина, которому явно следовало сегодня работать из дома. Работа, да. Вчера звонила Анита. А надо было имя того парня из СЭПа, который отвечал за это дело в 2003 году. Ники Адам Адам. Он оцепенел, чёрт возьми. Не мог же он забыть фамилию, он ведь думал о ней весь вечер. По крайней мере, до пятой или шестой бутылки пива. Глубокий вдох. Не заводиться иначе имя, которое вертится где-то на языке, может исчезнуть навсегда. перезвоню тяните, он ни за что не хотел. Он бы выставил себя не просто человеком несерьёзным, а полным идиотом. Правда, именно таковым он себя ощущал, абсолютно законченным идиотом. Хмм. Адам, Адам. Адам ссс. Что-то там произнес он слух или д д д, -д или с нет с. Он вчера всё время думал об этом имени. Значит, оно где-то присутствует. Но не улетучилась, просто скрылась временно, как он надеялся. Он решил принять холодный душ и на секунду направить мысли на что-нибудь другое. Это сработало довольно хорошо. Сэдер Греннелис, Сэдер Квист, Адам. Одной из двух с этим уже всё-таки можно начинать работать. Примы известно, что тут работает в Сэппо. Ленард уселся в маленьком кабинете перед телефоном и принялся звонить. Примерно через час он уже хотя бы знал, что никакой Адам Седергрен или Седерквист не работает ни в СЭП и ни в обычной полиции. Зато в архиве новостей он нашел Адама Седерквиста, который вместе с женой и детьми в 2004 году пропал возле африканского побережья во время длительного путешествия на яхте. Их так и не нашли. Ленард позвонил приятелю из газеты «Даггенс Нюхетер», исследователю, с которым много сотрудничал, и попросил помощи. сказал, что работает над материалом об исчезнувших морских путешественниках и спросил, не может ли приятель заглянуть в их новостной архив, гораздо больше, чем доступный Ленарту, и посмотреть, не найдёт ли он чего-нибудь об этой семье. Всего через 20 минут после того, как он положил трубку, ему пришло электронное письмо. В нём было немного информации, но Ленард всё-таки сделал шажок вперёд. Когда Адам Саддриквист пропал, он находился в длительном отпуске. Работал ли он в обычной полиции или в ФБР, к сожалению, осталось неясным. Из родственников у него остался только брат Чарльз Сэддерквист. Ленард задумался. Ему совершенно не хотелось звонить в ФБР и начинать расспрашивать про Адама Сэддерквиста, там кто-то потратил время на то, чтобы скрыть его личность. Если журналистские расследования начнут звонить и задавать про него вопросы, это может всё испортить. У него теперь слишком мало исходного материала, поэтому требуется действовать осторожно. Но то, что у него имелось и ему нравилось, если Адам Сёдерквист работал на Сэппо, то это хорошее заговорческое начало. Зачем понадобилось скрывать имя собственного сотрудника, если тот умер ещё в 2004 году? Ему хотелось сперва самому узнать ответ на этот вопрос, а потом уже услышать объяснение. Он решил связаться с братом и посмотреть, не знает ли тот чего-нибудь. Один Чарльз Сэддерквист обнаружился в Оскарсхамне. Вероятно, это он. Мужчина ответил после первого гудка. Звучал он бодро и собранно, совершенно противоположно самоощущению Ленарда. "Это Чарльз Сэддерквист?" уточнил Ленард. "Да. Здравствуйте. Меня зовут Ленард Стрит. Я работаю на шведском телевидении в программе "Журналистские расследования". Вот как в голосе Чарльза вдруг появилась некоторая неуверенность. Впрочем, она появлялась у всех, когда он объяснял, откуда звонит. Журналистские расследования должны заставлять людей нервничать. В этом заключалась основная идея программы. Я хотел бы задать несколько вопросов о вашем брате, Тадеме Сёдерквисте, продолжил Ленард. Его нет в живых уже давно. Мужчина звучал удивлённо, очень удивлённо. Я знаю, «Он ведь пропал во время путешествия на яхте!» «Да? И чем вы, собственно, занимаетесь?» Ленард чел вопрос обоснованным. Мужчину требовалось успокоить. «Его имя всплыло в одном материале, с которым я работаю, и я только хочу узнать, не могли бы мы встретиться совершенно неформально?» «А в чем дело?» «Давайте встретимся, я вам расскажу», — наставил Ленард. Он не имел ни малейшего желания излагать всю историю по телефону. Головная боль вернулась... сколько ж он вчера выпил. Нет, если вы не объясните, в чём дело, заявил Чарльз. И Ленард слышал по голосу, что он действительно откажется. Ленард стиснул зубы. Это связано с его работой в СЭПа и одним исчезновением в 2003 году. С каким-то таким исчезновением. Я предпочёл бы рассказать, когда мы встретимся снова, попытался Ленард. Ответом ему была лишь тишина. У меня и в мыслях нет очернять вашего брата, обещаю. Я хочу только иметь ясность. Но он никогда не разговаривал со мной о работе, ответил Чарльз, и Ленорту послышалось, что ему всё-таки удалось слегка поколебать изначальное нежелание. Возможно, он сказал что-либо, чему вы не придали значения, но что может мне помочь. В трубке ненадолго замолчали. Ну ладно, но я живу в Оксфордсхамне. Я могу туда приехать. Конечно, когда? «Сейчас?» — спросил Леонард. «Хорошо». Леонард не смог сдержать улыбки. Получилось лучше, чем он смел надеяться. «Материал продолжает жить». Приблизительно час спустя, после того, как Билли просмотрел фотографии супругов Баккер, все собрались в комнате. Торкель позвонил Себастьяну и Ванье. Ванья не ответила, поэтому он оставил сообщение. А до Себастьяна он дозвонился и практически приказал ему прийти. «Сейчас?» Они вернулись в Стокгольм, и если он считает себя частью госкомиссии, то пора присоединяться. И теперь на четырёх из шести стульев вокруг овального стола расположились Торкиль, Урсула, Енифер и Себастьян. Билли уже повесил на белой доске, закрывавшей почти всю стену, фотографию Яна Баккера, пьющего ручьевую воду и увеличенное изображение домика на заднем плане. Он стоял, указывая на нечёткий снимок. Себастьян потянулся за одной из стоявших на столе бутылок минеральной воды. «Это увеличенное изображение домика, который мы видим здесь», — сказал Билли, показывая на фотографию Яна у ручья. «Чтобы вы понимали, где мы находимся», — он переместился к карте. «Снимок сделан здесь». Он указал на точку примерно в десяти сантиметрах от креста, отмечавшего место находки, на который он передвинул палец после этого. «Себастьян». Здесь обнаружили тела, и это означает, что дом находился примерно здесь, продолжил он, вновь показывая на карте место буквально в сантиметре от места находки. Тут открылась дверь, и Билли прервался, увидев входящую Ваню. Торкель повернулся к двери. Первой ему в мысль было: "Какую девочке усталый вид". "Привет. Ты пришла?" произнёс он с радостным удивлением. Ваня кивнул, выдвинул свободный стул и тяжело опустился на него. Я оставил сообщение, сказал Торкиль, пока она стягивала куртку. Ты похудела или мне просто кажется? Знаю, поэтому я здесь, ответила Ванья. Как у тебя там всё решилось? с искренним интересом спросил он. Ванья ответила не сразу. Она посмотрела на Себастьяна, который ободряюще кивнул ей. Я не прошла на учёбу в ФБР. сообщила она не дрогнувшим голосом. "Что? Почему? Что случилось?" Сообщение, похоже, застало Торкеля врасплох, и его явно никто не проинформировал, подумал Себастьян. "Случился Хокан Персон Ридерс Столпи", прижимая плечами объяснила Ванья. "Он сказал, что я не подхожу". За столом повисла тишина. Такая тишина, как возникает, когда все понимают, что им следовало бы сказать что-нибудь сочувственное и утешающее, Но никто толком не знает, что. У Тортели её слова никак не укладывались в голове. Хокан Персон Ридер столь компетентный специалист, к Иллити он, возможно, не принадлежит, но Тортель никогда не слышала, чтобы он совершил такую ошибку, по крайней мере, со времени давнего происшествия в Салве. Что ж произошло? Никто не подходит лучше, чем Ваня. Необходимо прояснить это, пока не поздно. Я могу что-нибудь сделать, нарушив тишину спросил он. Двоня поматала головой. Это не подлежит обжалованию. Он идиот, я всегда это говорил, ставил Себастьян. Это явно какая-то ошибка, я посмотрю, что смогу сделать, сказал Торкиль. Двоня с благодарностью слабо улыбнулась ему. Себастьян задумался, насколько в действительности велико влияние Торкиля в организации. Неужели дорого обошедшийся ему визит к Ридерсторпе окажется напрасным? Енифер робко подняла руку. Возможно, это не подходящий момент, но если меня собирались взять в качестве заместителя Ваньи, разберёмся с этим позже, перебил её Торкель. "Поставайся, я буду какое-то время отсутствовать", вмешалась Ванья. "Мой отец задержан". Она увидела, как Урсула били Енифер, которая ещё ничего не знала, вздрогнули. Я собираюсь подключиться к предварительному следствию и буду немного несобранный. Себастьян выпил глоток минеральной воды. Это стало для него новостью, причём нехорошей. Ванья собирается помогать Вальдемару. Придётся отвоевывать её, превращать отца обратно в преступника, в человека, который её предал. После всех историй с ФБР и Элинар он не хотел навязываться, предполагая, что если ей потребуется, она свяжется с ним сама. Но теперь явно самое время опять проявить активность. «Ты с тех пор его навещала?» — спросил он, как ему хотелось верить нейтральным тоном. И Ваня помотала головой. «Уже что-то!» «Давайте разберемся со всем этим позже», — призвал Торкель. «Да». «У нас появились новости о семье на горе». Он кивнул Билли. «Как, «Как я уже сказал, в 2003 году здесь имелся домик». Билли опять показал на карте. «Старый охотничий домик 30-х годов. Он сгорел в январе 2004 года». Билли вернулся к своему стулу, сел и бросил взгляд на открытый ноутбук. «У нас появились новости о семье на горе». Дом находился в частном владении вплоть до 1969 года, когда его передали Министерству обороны. Начиная с 70 -го года, его могли арендовать служащие министерства или члены их семей. Все с интересом наклонились вперёд. Это хорошо. Это это даст им то, что им совершенно необходимо, с чем можно работать дальше. Имя «Нам известно, кто снимал домик на интересующей нас неделе третьего года», спросила Ваня против Оли, попавшая под воздействие событий, напряжения, охоты. «Сперва нам пришлось найти нужного человека в министерстве, а потом заставить его поискать в регистре десятилетней давности». «Мы знаем, что вы приложили много усилий, — интерпеливо перебил Торкель. Ну, скажи нам имя». «На сорок четвертой неделе 2003 -го года дом арендовал...» Адам Сёдерквист, ответила Женнифер. С ним вместе там находилась семья: Лена, Элла и Симон Сёдерквисты. Встал Билли. Казалось, из всех собравшихся вышел воздух. Возникло острое ощущение разочарования. Но в могиле лежали не они. Вонья озвучила то, что думали все. Они в ноябре отправились в кругосветное путешествие на яхте. В феврале посылали открытки из Занзибара. Урсула привыкла листать свои бумаги, хотя со стопроцентной уверенностью знала, что там найдёт. Всё верно. ДНК брата Адама Чарльза Сёдерквиста не совпадает с ДНК мужчины и детей из могилы. Бросьте, это должны быть они. Вдруг кто-то произнёс то, что думали все на этот раз Себастьян. Он встал и принялся рассказывать по комнате. Адам с семьёй снимает домик на той неделе, когда в 100 м оттуда убивают семью. Несколькими месяцами позже домик сгорает, а Адам с семьёй бесследно исчезает в районе Африканского побережья. Вы что, не слышите, как это звучит? Себастьян остановился. Все сидящие вокруг, стало, разумеется, слышали, как это звучит. Жизнь ал на случайности и совпадении все это знали, но тут их было слишком много. Адам служил в Министерстве обороны, спросил Ваня. Нет, но там служил его брат Чарльз, ответила Женнифер. И попрежнему служит. Служба разведки и обеспечения безопасности Муст, живёт в Оскерсхамне. А чем занимался Адам? поинтересовался Торкиль. Он был в каком-то смысле нашим коллегой. Сэп Военная разведка и СЭПО. Возможность, что все это просто случайность и совпадение, показалось вдруг еще менее вероятной. Предположим, что это Адам. — Как это можно доказать? — спросил Билли. — Родственники жены, — предложил Иванья. — На это потребуется несколько дней, — сказал Уфсула. — Займись этим, — распорядился Туркель, вставая. — Слишком много вопросительных знаков. — Билли и Йеннифер... «Отыщите кого-нибудь, кто видел семью после той осенней недели. Коллег, соседей, кого угодно». Билли и Юнифер дружно кивнули и встали. Торхель повернулся к Ванье. «Ванье, проверь в школе и садике, появились ли там вообще эти дети после осенних каникул». Ваня тоже кивнула. Да, ей наскучили сиденья часами в разных конференц-залах, белые доски и теории, но когда случалось нечто подобное... Когда у них происходил прорыв и поиски превращались в охоту, она всё-таки не могла не признать, что это потрясающее чувство. Урсула, позвони криминологам и попроси их перепроверить результат ДНК Чараза, завершил расследование проче не Торкиль. Я свяжусь с полицией Оскарсхауна. А что делать мне? поинтересовался Себастьян. — В данный момент ничего, но если окажется, что в могиле действительно они, то мне бы очень хотелось, чтобы ты переговорил с братом. Торкель пошел к себе в кабинет, уселся за письменный стол и взял телефон. Найдя в компьютере номер коллег в Оскарсхамне, он выбрал коммутатор. Его соединили с начальником, который знал, кто ездил брать пробу ДНК, но того человека не оказалось на месте, и с ним можно было связаться только по мобильному телефону. Торкель получил номер, положил трубку, набрал новый номер и стал ждать. Ему ответил мужчина, назвавшийся Йоргеном, и Торкель объяснил, кто он и, и зачем звонит. Он узнал, что Йорген действительно, в соответствии с приказом, ездил на прошлой неделе домой к Чарльзу Сёдор-Квисту. Объяснил, что ему нужно. Его впустили в дом, и Чарльз угостил его кофе. В кабинет вошла Урсула. Торкель показал ей, чтобы она садилась и переключил телефон на громкую связь. Это всё равно её сфера. И вы взяли у него ДНК, спросил Торкель, хотя ответ представлялся ему само собой разумеющимся. Только это Йогерну и было поручено сделать. Да, или вернее, он взял пробу сам. Торкель посмотрел на Урсу и увидел в её глазах недоверие. Но вы видели, как он её брал? Нет, не совсем. Он выходил, как добрал пробу. Торкиля ощутил некоторую усталость. Он уже подозревал, как всё происходило, но требовалось знать точно. А где в это время находились вы? Я остался на кухне пить кофе. Орсула с громким вздохом откинулась на спинку дивана, она явно вновь получила доказательство того, что уровень компетентности полицейских резко снижается по мере удаления от главного полицейского управления. Оскар Схам, очевидно, находится достаточно далеко, чтобы опуститься на уровень Клинга и Кланга. Примечание Клинг и Кланг — два совершенно некомпетентных полицейских из книги Астритлингрен «Пеппи длинный чулок». «В доме находился кто-то еще, когда вы там были?» «Дома была еще его сожительница, но она спала, работала в ночную смену». «Можно ли допустить, что, отправившись брать мазок, он заходил в спальню?» «Да, наверное». «Я не знаю, куда он ходил!» «Можно ли допустить, что он вместо собственной взял слюну сожительницы?» На другом конце замолчали. Торкель поблагодарил за сведения и положил трубку. «В лаборатории проверяли, взята проба у мужчины или у женщины?» — спросил он Урсула, набирая новый номер. «Нет, раз мы просили их только сравнить с другой пробой», — ответила Урсула и пожала плечами, словно немного извиняясь за коллег. «Я не знаю, куда он ходил!» Но на том, что они получили, ведь стояло имя Чарльз, не отступался Торкиль, разве им не следовало реагировать? Не факт, что криминалист вообще смотрел на имя. Им надо было только искать родство. Торкиль ответили. Снова полиция Оскарсхамна. Он попросил соединить его с начальником, с которым он разговаривал раньше. Надо, чтобы они задержали Чарльза Сёдерквиста. Ожидая, он встретился взглядом с Сурсулы, но ничего не сказал. Ему это не нравилось. «Если они действительно нашли Адама Сёдерквиста, значит, кто-то не пожалел средств на инсценировку кругосветного путешествия. Кроме того, у них есть мужчина из военной разведки, сфальсифицировавший пробу ДНК». и мертвая женщина с двумя фальшивыми идентичностями, которая с большой долей вероятности очень профессионально убила четверых человек, один из которых работал в службе безопасности. Слишком масштабно. Масштабней, чем массовое убийство. Торкелю это совсем не нравилось. Снабдив мужчину с телевидения инструкциями, как ехать, положив трубку, Чарльз немного постоял в гостиной. Подступают уже со всех сторон, окружают его и пытаются загнать в угол. Требуется позаботиться об этом в точности, как он позаботился обо всём остальном. Нужно просто продолжать делать дело рационально и методично. На секунду он позволил себе роскошь подумать о брате и его детях, но эмоции только мешали. На них тяготили и заставляли стоять на месте, становиться беззащитным. Единственный путь вперёд действие. Надо закрывать все открытые им двери, пока это будет возможно. Речь идёт не о нём, а речь о безопасности государства. Он быстро собрал сумку с самым необходимым и вышел к машине. Посмотрел на дом, как ему казалось в последний раз. Ему здесь нравилось. Хороший дом, хорошая жизнь. Жаль, что этого не вернуть. Может написать Марианне письмо? Ей никогда этого не понять. Лучше позвонить позже, когда он придумает, как объяснить и успокоить её. Она будет просто убита. Он осознал, что опять поддаётся эмоциям. Так нельзя, они погубят его. 9 лет назад он позволил им взять верх, и Патриция Уэлтон погибла. Необходимо продолжать действовать, другого пути нет. Он сел в машину и поехал. доехал до шоссе и свернул на него. Вскоре он увидел, что навстречу ему движется полицейская машина. Он сбавил скорость до разрешённых 80 км. Полицейская машина промчалась мимо, но он увидел в зеркало заднего вида, как они, сбавив скорость, включили сигнал правого поворота. Знать наверняка он, конечно, не мог, но у него возникло подозрение, что они направляются к его дому. Он оказался прав. Вернуться обратно ему не суждено. Ваня поблагодарила и положила трубку. Она разговаривала с директором школы города Мерсета. Директор занимала эту должность только пять с половиной лет, но она привела учительницу начальных классов, работавшую там более пятнадцати лет, и очень хорошо помнившую Эллу и Симона Седерквистов. В школе был настоящий траур, когда они погибли. Ваня встала из-за письменного стола и пошла к Торкелю. В его довольно безликом, но функциональном кабинете на диване для посетителей сидела Урсула. «Чарльза Сёдерквиста не оказалась дома», — сообщил Торкель, прежде чем Ванья успела сказать то, что хотела. «А на работе?» «По словам его начальника нет», — Торкель покачал головой. «Будем объявлять его в розыск?» «Не знаю», — с сомнением сказал Торкель. «У нас маловато оснований. Я, к сожалению, не могу дать вам больше». Вання прошла и уселась на подлокотник одного из двух стоявших по обените кресел. Дети не вернулись в школу после осенних каникул, но они не должны были возвращаться. Почему? спросила Урсула. Вання повернулась к ней. Кругосветное путешествие предполагало, что они ходят в школу до каникул, а потом будут учиться самостоятельно. Их мать была учительницей. Но кто-нибудь видел их после каникул, решил уточнить Торкиль. Нет. «Но, как я уже сказала, это ничего не значит». «Спасибо. Нам остается надеяться на Билли и Йеннифер». Ванья кивнула и встала с подлокотника. «Вы знаете, куда пошел Себастьян?» «Думаю, он спустился в столовую», — ответил Урсула. Ванья уже собиралась покинуть кабинет, когда ее остановил Торкель. «Ванья!» Ванья остановилась и обернулась. «Я собираюсь поговорить с Харриет по поводу ФБР, если потребуется на более высоком уровне». «Спасибо, но, думаю, это ничего не изменит». Ванья ушла. Торкель огорченно смотрел ей вслед. Урсула выпрямилась на диване. «В этом есть свои плюсы. Она останется у тебя». «Это не то, чего ей хочется. Мы не всегда получаем то, что хотим». Он конечно заметила Урсула. Торкль согласно кивнул. В отношении Урсулы он как раз мучительно это осознавал.